Нана Фокс. Подари мне сказку. Текст читают Луиджи Илина Ветлицкая. В один день потерять работу и найти любовь. Так не бывает, скажете вы. Бывает. Под Новый год и не такое бывает.